— На могиле Атамана уже второй раз нахожу букетик цветов, — сказала Аллея, закрывая на ночь ворота. Лея покраснела. Мы тактично сделали вид, что не заметили ее замешательства. — Остается надеяться, что сегодняшняя ночь пройдет спокойно, — тихо проговорила я. Мы положили соску у могилы младенца. Девочки убежали вперед, а я задержалась, вытряхивая камушек из сапога. «Верелея!» — послышалось со стороны ограды, словно донесло легким ветерком. Я вздрогнула и медленно разогнулась, повертелась на месте, но никого не увидела. Тряхнув головой, я побежала догонять подруг, оглядываясь через каждые два шага. Половину ночи мы честно работали, вернее, играли в карты, но сон все-таки сморил нас, и проснулись мы лишь под утро, подскочив, как ошпаренный от крика младенца. «Это уже не смешно!» — возмутилась Алия. Лея выскочила на крыльцо, постояла и вернулась, выразительно разведя руки в стороны. «От зараза!» — выругалась Алия. «Какая сволочь таскает пустышки!» Надрывный вой несся над Упырским кладбищем до самого рассвета. Мы все это время костерили на все лады ночного вора. А с рассветом к нам пожаловал дядька Геронтий. — Я отвели возвращаюсь, — объяснил он. Полегчало ему. Вот, велел вам передать. Геронтий выставил на стол банку меда. — За то, что вы его... Мужик замялся. — На тот свет не отправили, хотя знак Архона у него нет? — ехидно спросила я. — При помощи лейной песни? — Ну, вы могли и... — Не будить его, — жестко договорила я, — и избавиться от нечисти навсегда. Но мы сами нечисть. Он сказал, что даже видел смерть, только почему-то конскую. Неуверенно добавил Герунтий и очень удивился, когда мы расхохотались. — Так ты так в черепе к нему и увалилась! — утирая слезы, спросила Алия. — А я-то думала, что ты его на пороге сняла. Я его сняла после того, как он сказал, что умирает. Виноватым тоном проговорила Лея. Я к себе в деревню еду, сказал Геронтий, оглядывая нас. Могу подвести, если что нужно. Я поеду, сказала Лея. У нас опять дела. Мужик вытаращил глаза. Опять украли. Мы вздохнули. Геронтий хмыкнул и пошел к телеге. а Али, натягивая сапоги, пощелкала языком, смакуя имя. — Велий. Неплохо, ему подходит. Пока Али искала в деревне новую пустышку, Лею предложила сходить на речку. Я была особо в восторге от ее предложения, панически боюсь воды. Но перспектива весь день просидеть в душном доме тоже не прильщала поэтому я покорно пошла с мавкой. День стоял жаркий, в траве весело стрекотали кузнечики. Я сняла сапоги и размахивала ими в такт шагам. Лея радостно скакала по высокой траве и даже соорудила себе венок. Цветы и трава торчали из него в разные стороны. «Ты похожа на испуганного ежа!» – засмеялась я. Лея нисколько этим не расстроилась. Напротив, решила меня тоже превратить в подобие ходячего вороньего гнезда – что и сделала с большим удовольствием. Теперь мы прекрасно дополняли друг друга. Речка была небольшая, но глубокая. Лея, не забося о том, видит ли ее кто-нибудь кроме меня, разделась, визгом кинулась в воду и нырнула, сверкнув голым задом. Я подошла к воде, потрогала ее пальцами ног и, придерживая повыше платье, немного походила по мелководью туда-сюда, тихонько ахая, когда под ноги попадался острый камешек. Скоро это занятие мне надоело, и я растянулась на травке, сквозь торчащие венка травинки, любуясь безмятежным голубым небом. Солнце пригрело, я разомлела, да и заснула под звонкие взвизги леи. Проснулась я от того, что мне на лицо лилась вода. Сосна мне показалось, что она течет просто нескончаемым потоком. Я в ужасе замахала руками, затем, приоткрыв один глаз, рявкнула прямо в лицо смеющемуся велию. «Я боюсь воды!» — и взмахнула руками. Из речной воды поднялся большой водяной пузырь. Долетев до нас, он лопнул прямо над головой ошарашенного велья, окатив попутно меня веером брызг. «Здорово!» — восхитилась Лея, стоя по пояс в воде. «Велья, давай еще один!» «Обойдетесь! Прикройся хоть, бесстыдница!» Проворчала я, выжимая подол промокшего платья. «Откуда ты взялся?» Повернулась я к Виллию. «Увидел, как вы через луг к речке шли, вот и пошел за вами», пояснил он, развешивая мокрую рубаху на кустике. Лея, пользуясь тем, что он отвернулся, шмыгнула в кусты. Вот оттуда вытянулась ее рука и стала нащупывать лежащее на песке платье. Я, пока наблюдала за ее конечностью, забыла, о чем хотела спросить Велия. Платье поползло в кусты, я перевела взгляд на двоедушника и смутилась, заметив, что он пялится в вырез моего платья. «Ты не пользуешься накопителем», — сказал он. Я покраснела, сообразив, что поняла его взгляд неправильно. Лея выскочила из кустов и подошла к нам, глядя на Велия из-под длинных ресниц. — Где третью потеряли? — спросил Вилли, не обращая внимания на Лею. — В деревню поехала, — пояснила я, снимая венок с головы. Лея достала гребешок, села на траву и стала расчесывать свои длинные волосы, что-то напевая. Я подняла с земли камушек и бросила в воду. — Как вы попали в хранительницы? — спросил Вилли, бросая свой камушек вслед за моим. Лея засмеялась. — Нас отправили за отличную учебу, — подхватила я, сообразив, что Мавка сейчас выболтает все обстоятельства нашего здесь появления. — Не знал, что за отличную учебу отправляют сюда, — с сомнением сказал двоедушник. — Нас уговаривал весь коллектив учителей, — скромно добавила я. Велих хмыкнул и послал еще один камушек в воду. А ты, как оказалась в этой школе, ведь ты не магическое существо. На магов и ведьм обучаю в других заведениях, а в этом лишь развивают собственные таланты. Вдруг спросил он, поворачиваясь ко мне. «Как это не магическое?» – удивилась я. «Я летавица!» Секунду он смотрел на меня, точно хотел убедиться, что я действительно в это верю, а потом захохотал, схватившись за живот. «Ой, не могу!» — Летавица! — слышалось между приступами смеха. — Рыжая, конопатая, от смеха умру! Я нахохлилась, как воробей, и уселась на траву рядом с Леей, который недоуменно наблюдала этот взрыв веселья. Вдоволь насмеявшись, Вилли сел рядом с Леей и сказал, — Ты такая же летавица, как я, — он помахал руками, подбирая сравнение, — леший. Я видел летавицу и знаю, что это такое. Я с досадой швырнула в него венок и стала натягивать сапог. «Странно, что ты вообще можешь пользоваться магией, да еще без накопителя!» Продолжил свои рассуждения Велий. «А вот это уже не твое дело!» — огрызнулась я. «Да мне просто стало интересно!» Велий откинулся на спину, сунул в зубы травинку и прикрыл глаза. Солнце искорками вспыхивало в угольно-черных волосах. Весь его вид говорил «нет, просто вопил» о том, как ему хорошо. Чтобы хоть маленько подгадить ему настроение, я предложила. «Хочешь, Лея тебе споет песенку?» Лея перестал расчесывать волосы и вопросительно посмотрела на меня. А Вилли приоткрыл один глаз и возмущенно проговорил. Ты даже представить себе не можешь, каким униженным себя чувствуешь после ее голосовых изощрений. И вовсе я не изощрялась, надула губки Лея, а Вилли продолжал, снова прикрыв глаза. Чары мавок на меня не действуют, а вот песни... Хотя, должен признаться, оправился я намного быстрее. Я встала и отряхнула платье от травинок. Вилли приоткрыл глаза, скосил их в мою сторону, но вставать не стал. «Лея, пора возвращаться, Али уже, наверное, вернулась». Мавка, вздохнув, оторвалась от созерцания молодого мужского тела и легко поднялась на ноги. «Я, может, навещу вас ночью?» Бросил нам свет Вилли. Я вопросительно приподняла бровь, а он усмехнулся и пояснил. «Не бойся!» Я еще дней десять не смогу раздвоить душу, так что изменений во внешности не предвидится. Лея широко улыбнулась. Мы будем очень рады, если ты придешь. Я развернулась к этой сладкой парочке спиной и решительно зашагала прочь, не попрощавшись.